Добровольное самоубийство Вред от курения можно, конечно, назвать медленным и добровольным самоубийством, но я не буду вас пугать тем, как вреден никотин. Уверена, вы и так напуганы достаточно. Добровольным самоубийством я также называю то эмоциональное состояние, которое вы получите, решившись распрощаться с этой привычкой. Звучит, вероятно, странно, Но, к сожалению, не убив метафорически в себе человека, зависимого от этой привычки, получить хороший результат вряд ли удастся. Конечно, с точки зрения психологии, тут было бы уместно слово «трансформировать», так как что-то убивать в себе нехорошо. Но я выбрала именно это слово. Оно более емкое и понятное, да простят меня коллеги. Если человека заставляют бросить курить обстоятельства жизни, то это метафорические убийства. И от человека здесь мало что зависит. Надо так надо. Представьте, что человеку ставят диагноз, при котором это запрещено, либо он попадает на необитаемый остров, где нет возможности закурить и так далее. Так даже проще. Ответственность не на курящем. Он страдает от такого лишения, но смиряется. Конечно, некоторые не принимают таких приговоров, и продолжают жить недолго, но с никотином. Итак, для того, чтобы бросить курить, нужно сразу быть готовым к тому, что человека, которым вы были прежде, уже не будет. Придется этого человека добровольно, так сказать, убивать. Насколько болезненно это будет происходить, зависит от множества личных особенностей и характеристик. Кто-то сделает это быстро и безболезненно, а кто-то мучительно и чуть подольше. Единственное, что я могу гарантировать со своей стороны, что дам вам орудие, а вы уж постарайтесь. Если мысль о сказанном выше вас не отпугнула, давайте начнем.